Это имело место с 1786 по 1806 год, когда наша политика, лишенная с самого начала определенного плана, привела к печальному концу. В 1786 году умер прусский король Фридрих II. В последний год своего правления, в 1785 году, ему удалось создать союз немецких князей во главе с Пруссией, направленный против попыток Австрии установить свою гегемонию в Германии. По мысли Бисмарка, Со смертью Фридриха это плодотворное направление прусской политики исчезает. На первый план выступает вопрос о польских землях. В результате неправильной политики Пруссии ее ждал разгром в 1806 году и тяжелый Тильзитский мир 1807 года. Ни малейшего намека на национально-немецкое направление не удается обнаружить в ней вплоть до того момента, когда французская революция разразилась полностью. С точки зрения Бисмарка, Наполеон – преемник французской буржуазной революции конца XVIII века. Поэтому тот факт, что в борьбе с наполеоновскими захватами стало складываться общенемецкое национальное самосознание, он непосредственно связывает с борьбой европейских держав против французской революции. Первые проблески такого направления – союз князей, идея Прусской империи, демаркационные линии, присоединение немецких земель – были плодом не национальных, а прусско-партикуляристских стремлений. По условиям Базельского мира 1795 года между Пруссией и Францией северогерманские и среднегерманские государства, которые вслед за Пруссией выходили из войны с Францией и отзывали свои контингенты из имперской армии, Австрия продолжала военные действия, должны были отделяться демаркационной линией от продолжавшей войну империи и находиться под покровительством Пруссии. Под присоединением немецких земель Бисмарк подразумевает присоединение к Пруссии в конце XVIII и начале XIX века наряду с польскими ряда немецких земель в Западной и Юго-Западной Германии. В 1786 году основной интерес был все еще сосредоточен не на немецко-национальной почве, а на мысли о приобретениях польских земель. И недоверии между Пруссией и Австрией поддерживалась вплоть до самой войны 1792 года, соперничеством обеих держав не столько в Германии, сколько в Польше. В 1792 году Пруссия совместно с Австрией начала войну против революционной Франции. В конфликтах тугут периода спор из-за обладания польскими территориями, в частности Краковом, играл гораздо более видную роль, нежели спор из-за гегемонии в Германии, Стоявший на переднем плане во второй половине нынешнего столетия. Тугут и Лербах играли видную роль в австрийской внешней политике в 90-х годах XVIII века. Краков был получен Австрией по так называемому третьему разделу Польши в 1795 году и принадлежал ей до 1809 года. Национальный вопрос был в то время в большей мере на заднем плане.